шестая. Кирилл, он же Кирдрилд. Очередной амулет разлетелся в дребезги. Ну что за гадство? Почему у меня ничего не получается? Амулеты Аталгранны и Архимага Тарнагара разрываются одинаково превосходно. Хоть гранаты из них делай. Хм, а эта идея. Хотя что-то такое известно, но не пользуется популярностью из-за неудобства использования и нестабильности. Чужой маг может дотянуться до плетения и активировать. Гномы наверняка уже собрали армию и вот-вот двинутся на меня. А мне, если уж на то пошло, им даже противопоставить нечего и некого. Единственный способ избежать войны – это вернуть дочурку князю Серебряной горы без всяких внедренных плетений от не называемого чтобы она не отбрасывала коньки в мое отсутствие. А то я ведь даже замка дальше, чем на километр, покинуть не могу, чтобы она не начала умирать. Разве что только с собой брать. Куда такое годится?» Отложив в сторону эксперименты, спустился вниз кузницы, где происходила сборка тирана. Руки и ноги уже собрали и оснастили железными узлами — Ноги для более мягкого хода снабдили амортизаторами от мотоцикла, для чего пришлось разобрать бричку. Но ее и так не использовали. нигде. Так что потери невелика. Ствол дерева, в котором раньше жила Дриада, все же пошел дело. Работали сразу две бригады. Одна трудилась над внешним корпусом, строгая снаружи и вытачивая изнутри а вторая над капсулой, что могла бы эвакуироваться из тирана парашютным методом в случае смертельной угрозы и без возможности телепортации всего робота. Архимаг, кстати, обещал создать соответствующий амулет, когда появится материал, а с ним была большая напряжёнка. Ему же следовало зачаровать главное орудие тирана на стрельбу фаерболами и ледяными копьями. На пушке материал уже наскребли. «Я ещё задумал сделать два пулемёта» один курсовой и еще один кормовой. Кормовой можно отдать на управление стрелку или даже ИИ, а то пилоту точно совсем не уследить. Над конструкцией голову ломать особо не пришлось. Мир магии в значительной степени упрощает все эти механические извращения. Так что я сочинил ну очень простой механизм. Четыре ствола соединенные в ротор. К нему на устройство подачи через улитку движется лентой патроны. Поскольку с порохом мне связываться не хотелось просто дожути в конце концов можно подорваться по чистой случайности, а не из-за диверсии магов, я решил проблему, на мой взгляд, более безопасным и элегантным способом. Вместо пороха я залил воду, ага, самую простую водичку, а стрелять она станет за счет элементаля огня, что будет испарять жидкость в одно мгновение». Калибр пулемету оставил 9 мм, просто потому, что уже налажено производство пуль такого калибра к моей винтовке. Конечно, с механизмом, даже с таким простым, пришлось изрядно повозиться, но он заработал. Пули, правда, предполагалось использовать свинцовые, а не метриловые, так как на эти проглоты, так я назвал получившиеся пулеметы после первой пробной стрельбы, алюминия не напасешься. Максимум, что я мог обеспечить, это небольшую капельку драгоценного металла на наконечник, чтобы заложить в них бронебойную магию. Оружие, естественно, получилось эффективным до ужаса, так что на очереди оснащение таковым армии, а также самого замка, но калибром побольше, эдак с 12, а то и все 14 мм. Даже удивительно, что ничего подобного не придумали до меня, ведь все довольно просто, как не знаю что. Ну хотя бы однозарядные-то могли сделать? Наверное, все дело в косности мышления и традициях. Ну и магия все же доступна далеко не всем. А значит, пользоваться таким оружием простые смертные не смогут по определению. Разве что получить камень силы, но это дорого и неэффективно. А магам проще пользоваться магией без таких вот костылей. Чисто энергией оформленной в плетение. Отсюда техническая застойность. В ожидании вторжения армии гномов усилили патрулирование границы с подгорным царством. Туда я перебросил дополнительное подразделение пограничников из зверолюдей. Так я стал называть неполноценных оборотней. Они же Минотавры, хотя быков среди них не было. На дальних подступах воздушной разведкой занималась Лития на своей черной молнии, на ближних Алгранна с помощью своего орла. Она же проверяла через элементали земли почву на наличие подземных ходов, чтобы затопить их к ядре и нефене. Но безрезультатно. То ли они просто отсутствовали то ли слишком хорошо защищены от сканирования. Ну, и селянам было сказано, чтобы они сразу же докладывали обо всем подозрительном, что заметят в зоне своего проживания. Но пока все оставалось тихо. Мало-помалу очертания тирана приобретали завершенную грозную форму. Наконец, внутрь корпуса вложили, собственно, кабину. Закрепили, поставили двери, установили конечности. И все это дело принялись обшивать серым листовым мифрилом с последующим зачарованием на защиту. На то, чтобы обить моего монстра физически почти непробиваемым преобразованным мифрилом, драгоценного металла просто не хватало, учитывая, как он ужимается в процессе изменения. Преобразованным мифрилом защитил только кабину. Что касается обзора, то тут пришлось помучиться. Не оставлять же окошки бойницы в самом-то деле. Мне через такое отверстие какой-нибудь снайпер сильно зачарованный болт в башку забьет. Я поступил иначе и обставил кабину экранами кругового обзора. Экраны сделал из стекла с добавлением мифрила, с выводом каждого экрана на глаз типа объектив. Имелись и запасные глаза, закрытые веками. Экраны, естественно, мне промагичили, чтобы они работали как требуется, и передавали видеопоток в нужном масштабе и разрешении. Пришлось тут архимагу попыхтеть». Потом, когда все закончили, над тираном пошаманила Алграна, подселив него в душу искусственного интеллекта. Как я и заказывал, искусственный интеллект сам мог управлять тираном в отсутствие пилота в соответствии с ранее полученными инструкциями. То есть работать в режиме простого голема, как тот же Буратино, железный дровосек. А также подключался ко мне, управляя тираном уже в соответствии с моими желаниями. В общем, вышел я в очередной раз после серии неудачных опытов над разрушением плетений в амулетах и увидел довольно улыбающегося гонглира. «Сделали, господин». «Ну, наконец-то! Спасибо, гонглир. Награда будет щедрой, ты меня знаешь. За мной не заржавеет». «Благодарю, господин. Сама возможность работы над таким творением уже награда для меня». «Да?» – дурашливо удивился я. «Ну, тебя за язык никто не тянул, а мне экономия». «Шучу я, ганглер, шучу, будет награда». «Я в этом нисколько не сомневаюсь, господин». Надо сказать, зрелище все же впечатляло, особенно учитывая, что он, как какой-то рыцарь, опирался руками на меч. Да-да, на самый настоящий меч. Поскольку мои возможности в выработке манны все же ограничены, а значит, пользоваться только дальнобойным крупнокалиберным энергетическим оружием я постоянно не смогу, если даже после пары очередей фаерболами из винтовки мне становится дурно, то основным оружием боя следовало сделать какой-то инструмент прямого физического воздействия. И моему тирану сковали меч. Пока один. На второй тупо уже не хватало материала. Не то что ценного мифрила, а уже простого железа. Сделали его весьма оригинальной формы. Дабы уменьшить вес, тиран хоть и голем, но и ему большая масса противопоказана, хотя бы для уменьшения инерции движения, меч сделали из двух полос железа 5 см шириной и сантиметром толщиной, соединенных между собой крестовой арматурой и образующих просвет в 18 см, а лезвие, соответственно, из преобразованного мифрила, всего в сантиметр шириной и 5 мм толщиной в основании. И того общая ширина меча составляла 30 см и 2 м в длину. При четырёх метрах высоты Тирана меч выглядел не таким уж и большим. В теории это реальная коса смерти, которая без проблем может разрубить как хворостинку ствол столетнего железного дерева. Что уж говорить о плоти. В общем, демонический девайс. Зачарован опять же. Тиран. Три шага вперёд. Шаэр сделал три шага по направлению ко мне и остановился. Приготовиться к посадке. Тиран сел и я смог забраться внутрь голема. Управление на меня? В глазах чуть помутнилось, и я стал буквально чувствовать всего голема, как самого себя. Я несколько раз присел, помахал руками и мечом. Ни малейшего запоздания в реакции. По-хорошему следовало походить по пересечённой местности. Но, увы, секретность прежде всего. За моим замком наверняка наблюдает пара гномов, так что раскрывать им свою единственную козырную карту я не хотел. А вот попугать можно, в смысле провести стрелковые испытания. Силой мысли я переключился на пушки и выдал в воздух очередь фаерболами из главного калибра. Они пронеслись по параболе и накрыли лысую вершину ближайшей горы. На десятом фаерболе размером с баскетбольный меч мне стало дурно. Поднапрягшись, я сделал пять выстрелов ледяными копьями. В принципе, я показал расчётные показатели. Больше мне на данный момент из себя не выжать. Либо 10-15 фаерболов, либо 30-40 ледяных копий. Ситуацию могли бы исправить аккумуляторы с полным запасом энергии, пазы под них готовы, а вот самих аккумуляторов пока нет потому как нет достаточно мифрила для их изготовления. А если бы они даже и присутствовали, то это все равно в предстоящей войне ничего бы не изменило. Я просто не представляю, сколько времени может понадобиться, чтобы их все зарядить. Неделя? Две? Три? А то и месяц. А сколько придется корпеть над зарядкой амулета телепортации и все ради одного прыжка на полкилометра от места старта или два-три перемещения на меньшее расстояние? Увы. Тут ничего не поделаешь. Потом, когда все же заряжу, станет полегче. Ну, а вначале придется раскорячиться. «Пап, пап, покатай нас, покатай!» Запрыгали вокруг тирана мои детки. Все гражданские жены тоже высыпали наружу. Посмотреть, от чего замок сотрясает. Только гнома внутри осталось. Поскольку она не моя м -м, боевая подруга, лишнего видеть ей не стоит. В замке даже окна, выходящие в сторону кузни, были закрыты. «Ну, и дриада в своем дереве осталось сидеть. А может, сверху смотрит». «Запрыгивайте!» — открыл я им люк. Парочка в один момент скарабкалась по роботу и оказалась внутри, усевшись на заднее сиденье И я двинул тирана по кругу. ох ты!» — восхищенно воскликнула Рита. «Я тоже такой хочу!» — воскликнул Рома. «И я! И я!» «Почему бы и нет?» — ответил я, немного подумав. Будете хорошо учиться, получите на день рождения по голему. В конце концов, мне мотоцикл на 13-летие тоже купили с той же целью, чтобы хорошо учился. Правда, не шибко помогло. М -м -м, сразу же скисли они. Что поделать, учебу они воспринимали как пытку, так что подарок станет хорошим стимулом. Хайлэйса, сукуп «Всем привет!» – махнула я рукой собравшимся подругам Ки Рейла. А в следующую секунду, заметив движение какого-то большого опасного чудища, я проявила крылья и со вскриком взлетела в воздух. Лишь каким-то чудом не перешла полностью свой истинный облик. Запоздала, осознав, что если уж эти все любовницы муженька не испытывают страха, то и мне бояться нечего. «Ну вот». Теперь они будут каждый раз при моём появлении вспоминать этот досадный эпизод. Подумала я с недовольством и приземлилась перед огромным големом. Его верхняя часть отошла вверх, из внутренности голема вышел сам Кейрейл, и выскочили два его ребёнка от Гоблинки. «Привет, тётя Хайлейса!» Поздоровались они хором. «Привет!» Потрепала я их по головам. «Забавные ребятки и будущие сильные маги!» «Давно тебя не было видно!» сказал Кейрейл. Я даже беспокоиться уже начал. На что арчанка с Гоблинкой прыснули от смеха, да и остальные улыбнулись. Ой, я польщена твоим беспокойством, но можешь не волноваться. Уж раз в месяц я обязательно приду, чего бы мне это не стоило, мой зайчик. Не сомневаюсь. Но пойдемте внутрь, а то я как-то не люблю дождя. Держать под моросью меня не стали, и мы поднялись в один из залов. Там я обнаружила скучающую гному, занимающуюся вышивкой. «А я смотрю, ты тоже времени даром не теряешь, муженек», — кивнула я на новенькую. «Продолжаешь гарем пополнять?» Та возмущенно насупилась, но говорить мне ничего не стала. Побоялась, разглядев мои рожки до крылья, что я забыла убрать. «Это не то, что ты думаешь». «Да мне, собственно, по барабану. Так, кажется, ты говоришь». «Подумать только, я научил плохому даже демоницу». ты недооцениваешь, Кэролос сукуп Хмыкнула арчанка под смех остальных. Даже Гнома улыбнулась. «Да? А кто еще? Я больше новеньких среди вас не вижу». «Дриада там, на крыше. Спит в своем дереве. Хотя оно что-то подозрительно быстро растет. За две недели стало в полтора раза толще и почти в два раза выше». Добавила шаманка, глянув на Кирейла, приподняв правую бровь. Э и... замялся Кирейл, чем выдал себя с головой. «Хм, действительно недооценила!» — усмехнулась я. «Слушай, муженек, а у тебя часом в предках инкубы и суккубы не затесались? И я бы не удивилась. Теперь мы смеялись уже все. Тфу на вас! А что касается моего долгого отсутствия, то дела, делишки». понимаю». Усмехнулся Кирейл, заходящий в зал последним. «Интересно, какой в ветвистости у меня после твоих, жёнушка, дел делишек, рога стали? В дверь-то хоть пройду?» Я засмеялась, будучи в курсе шутки с рогами. Просветил он меня как-то на этот счёт, когда рассказывал какую-то короткую историю под названием «Анекдот». «Не бойся, я примерная жена». «Смешно». «Это в каком-то смысле действительно смешно, потому как правда». Но говорить ему об этом не стало. «А это что там за чудище?» — указала я, имея в виду голема, обитого серым мифрилом, которого так испугалась в первый момент. «Да у нас тут, понимаешь, пока ты болталась неизвестно где, войнушка очередная намечается. С гномами». «Ты что, ее украл?» «То-то я думаю, чего это гнома тут делает? Они обычно строгих нравов». «Нет, не украл. Но ее папаша думает иначе» и ничем его не переубедить. Даже тем, что я его оставил живых. Понятно. А ты весело проводишь время. К демонам такое веселье. Вот именно. Демоны только и делают, что воюют. Это их смысл жизни. Ведь война — это сила, власть, новая территории богатство, статус. Мы не демоны. И потом, такое весёлое времяпрепровождение начинает уже приедаться. Кроме того, мы как никогда на пороге проигрыша. Даже война с людьми была не столь безнадежной. Хоть и в тот раз мы едва не потерпели поражение. Сейчас шансов на победу практически нет. «Даже с этим големом?» — удивилась я. «В нем ты уже сейчас можешь сразиться с кем-нибудь из младших лордов. Даже с ним. В конце концов, даже самого большого и сильного демона порвет многочисленная стая мелких и слабых чертей. Так и со мной. Как говорится, один в поле не воин. И давай не будем больше про это». Добавил Кейрейл, стрельнув глазами в сторону гномы. — Ясно. — Слушай, Сукуб, — опять влезла Арчанка, — раз уж война — любимое времяпрепровождение демонов, то, может, подсобишь? Повеселишься заодно, раз война вам радость? — Это не моя война, и мне от нее ничего не перепадет. Одни потери. — А ничего, что твои дети в замке живут? — Заберу. К тому же они не только мои, но и Кейрейла. Это его прямая обязанность защищать детей. «Ты настолько повысила свой статус, что детям уже ничего не грозит на твоем плане?» Не поверила Арчанка. «Нет, но защитить уже могу». «Так что тебе мешает защитить их здесь и дальше мотаться, как тебе вздумается, не обремененный лишним грузом и постоянным приглядом за детьми?» «Хм, ты права, шаманка» признала я, немного подумав. Действительно, носиться по разным планам с детьми на руках будет как минимум неудобно. Но беда в том, что большой помощи я все равно оказать не могу. Я как боевая единица по демонским меркам довольно слаба. У меня другая м -м, специальность. Да и свита моя тоже особой силой похвастаться не может. Она скорее статусная. — Ты уже набрала свиту? — удивился Кирейл. «Да, 10 низших демонов, надо же с чего-то начинать. Благодаря этому я поднялась на еще одну ступеньку выше в иерархии, но все равно нахожусь в самом низу этой лестницы. Впрочем, если хочешь, я могу их вызвать. Правда, в открытом столкновении их лучше не использовать, маги их быстро порвут. Вот в помещениях, если гномы все же ворвутся в замок, они, пожалуй, могут показать все, на что способны». «Понятно. Но если гномы ворвутся в замок, это в любом случае будет означать проигрыш. Их уже не выбить. А если с гномами каким-то чудом все же обойдется, то возможности твоей свиты, как бойцов в закрытых помещениях, я буду иметь в виду. Я лишь кивнул, отчувствуя, что моим ребяткам придется однажды поработать в этом мире». «Кирилл! Вроде как уже семиженец!» Как ни напрягалась разведка, а появление гномов все равно проморгали. «Идут! Гномы идут!» раздался вопль одного из учеников Алгранны, поставленных в среднем круге охранения, чтобы они наблюдали за территорией, полагаясь на свой дар. Я, когда услышал этот полупанический возглас, только грустно усмехнулся. «Чему ты улыбаешься?» удивилась сидевшая напротив нахмурившаяся Лития. «Да так!» «Я вспомнил другой возглас. Русские идут. Говорят, что один американский сенатор, у которого, похоже, имелись некоторые проблемы с головой, когда услышал этот возглас, по радио так перепугался, что выбросился из окна высотного здания. Наверное, брехня. Во всяком случае, я лететь вниз головой с крыши своего замка не собирался. Что касается гномов, то они внезапно появились в дневном переходе от замка». Вряд ли это работа телепортации. Скорее, все дело в умении гномов незаметно ходить по горам даже в таком большом количестве. Плюс прикрытие со стороны их магов, как раз специализирующихся больше на магии Земли. Лития, давай на уточняющую разведку. Хорошо. Алгранна, ты тоже осмотрись. Естественно. Как-то закрутились в делах после возвращения от гномов, и я даже про одну детальку важную забыл. А именно о возможности допроса пленной души гномского мага. Спросил у Литии, и она подтвердила, что сделать это можно. Ну, а раз так, то тянуть не стали. Впрочем, ничего нового не узнали. Я только получил подтверждение своим догадкам. Армор продался не называемому именно он являлся пособником похищения принцессы. Или все же правильнее книжный. Тамгария оказалась возмущена до глубины души. Ведь этот маг был для нее почти как родной дядя. Тем более, что действительно родственник, пусть и не близкий. И опять-таки, эту информацию никак не передать князю, а если и можно, то не поверит. Так что не остается ничего другого, кроме как воевать».